Титан класса Пёс войны Ардентор опустил руки-орудия, водями поверх воронок, вырванных в истерзанной земле. Прожекторы на дуле с потрескиванием ожили, поворачиваясь туда-сюда, пока напоминающий собаку титан вынюхивал добычу среди пыли. Пустотные щиты искрились от случайных выстрелов окрестных пожирателей миров из руин. Однако энергетический барьер оставался активен. И машина двигалась, не обращая внимания на их бессмысленные жесты. Другой железный зверь окатился в соседнее здание с струёй разрывного огня вулкана, которая прогрызала камень и резала на куски находившихся внутри легионеров. На дорогу сыпался ливень стреляных гильз размером с руку человека. Они с лязгом падали сотнями, рассыпаясь по улице. Горные ардентера издали рёк, когда он с хрустом сделал первый шаг по каменному склону. Это был одновременно протестующий вопль и призыв к оружию. Болтер и Вулкан гортанно завизжали от голода. Их боезапас иссяк после часов сражения без доукомплектовки. С подбородка затрещали второстепенные орудийные установки, которые могли лишь поливаться по легкой пехоте. Трассеры зашлепали по земле, грызаясь в воронку. Принцепс Максимилиен Делантир наклонился вперед на своем троне, и его позвоночные стыковочные кабели натянулись. «Я что-то там чувствую. Поддерживать оборонительный огонь!» Мадерати Секундус издал несогласованный бинарный всплеск. Ауспик все так же ничего не фиксирует. Наводчики подтвердили, что этот кратер создан психическим выбросом противника, что бы это ни было. Там внизу что-то есть. Галантер почесал под вызывающий зуд маской респиратора. Огонь внутрь кратера из основного плазменного орудия. Мой принцип: у нас осталось не больше 3 выстрелов до того, как наступит гиповалимия реактора. Мы переоружимся и подзарядимся, когда валика будет зачищена. Кей, если наши пушки опустеют, а реактор будет страдать от жажды, я буду крушить этих предателей ногами. А теперь огонь согласно приказу. Есть мой принцип. Пока Модиратя со шлемом на голове трудился, наводя правую руку, кабина погрузилась в полумрак аварийного освещения. Угроза гиповалимии ядра, протрещал лишённый эмоций голос техножреца из камеры плазменного реактора, помещавшегося в бронированном отсеке позади капсулы кабины. Я в курсе, натянуто улыбнулся Деланти. Просто дайте мне один выстрел. накапливаем поражающий эффект, воскликнул Мобиратик Кэй. Он быстро последовательно перевёл семь вирниеров и вдавил левый активатор. Приготовиться к разряду. Всем приготовиться. Всем приготовиться. Опоры пса войны крепко зафиксировались. Он выстрелил, и на валике родилось второе солнце. Имперская плазменная технология соединила одноелементные газы чтобы создать пламя, лежащее поверхностью звёзд. В древней эпохе этот процесс был более известен как термоядерный сплав, ионизация водорода при сотнях миллионов градусов. Для воссоздания сердцебиения солнца путём человеческого гения. Приготовление плазмы составляло половину ритуала, а остальное являлось разрядом в священных залах легио Алесандра и различных коллегий Китаника. Разряд плазменного оружия богомашин сопровождался обилием молитв, воззваний, благословений и воскуриванием определённых благовоний. Крё свойны выстрелил. Заряд свежей плазмы, обладающий кометным хвостом, сдерживался искусственным магнитным полем, чтобы предотвратить рассеивание вследствие разлёта ионизированных атомов. Немедленно начиналось вентилирование. Из разгрузочных отверстий по всей длине руки орудия титана хлестнул призрачный пар охладителя. Разряд есть пепелил пыль, выжег воздух до чистоты и на долю секунды залил воронку ядром солнца. Пожиратели миров, задетые краем взрыва, о растворились до костей и обломков брони, которые брызнули в воздухе и стёрлись в пыль, а затем исчезли. Ларгар стоял в углублении кратера. подняв на титана безмятежный взгляд, с доспеха осыпался пепел, последние остатки прикреплённых к керамиту священных пергаментов. Воздух ребил от силы его концентрации и кинетического щита, который он продолжал удерживать. Простёртой рукой на несколько метров вокруг его сапог кинулся нетронутый камень. Всё остальное выгорело до маслянистого чёрного стекла. Все три члена экипажа подались вперёд на своих креслах, К поднял забрало с целью указателем. Что я вижу? вопросил он. Этого не может быть. Мадорати Примус Элас прищурился. Это огонь, проклятье! закричал Деланкир. Огонь ещё раз. Приготовиться к просто огонь. В кабине отключился свет. Энергия покидала реактор. В оксе с нетипичной поспешностью затрещал голос техножреца. Угроза гиповалимии ядра. Он почти что визжал. И мы не год Ардентор выстрелил ещё раз. От разряда титан отшатнулся на два шага назад. А растопыренные ноги лапы с хрустом погрузились в проспект, чтобы избежать падения. После выстрела рука оружия зашипела от выходящего из охладительных створок пара, словно остужаемый в огне выкованный клинок. Освещение снова включилось. Мгновением позже в нос ожил цели указатель Кэ, а следом за ним и консоли управления. Он должен быть мёртв, прошептал Геланкир. Должен быть мёртв. Мы убили примарха. Подведи нас ближе. Пёс войны выровнялся, двинувшись обратно, чтобы заглянуть в кратер. Глаза Кэ бегали между опустошением внизу и пульсирующим звоном контактов ауспика. Приближаются машины, сказал он. Легио Аудакс. и десантные корабли. Заявленные обозначения относят их к семнадцатому. «Они опоздали!» – произнес Делантир сквозь стиснутые зубы. Примарх несущих слова пал. Доспех, некогда бывший красным и покрытым священными текстами, превратился в пепельную оболочку из обугленной брони. На потрескавшейся и сочащейся влагой кожи виднелись лоскуты кровоточащих ожогов. Не осталось ни единого нетронутого куска. Он не вставал с колен, не поднимал голову, он вообще ничего не делал. Он мёртв, тихо проговорил Элас. Огонь ещё раз, выдохнул Геланки. Огонь ещё раз. Вы истощили ядро, отозвался Кей. У нас нет плазмы. Огонь подавляющими трассерами. По очереди. Противопехотные болтеры Ардентера выплюнули трассеры в распростёртого примарха. В первую очередь размололо стекло, разшвыряв повсюду его осколки. Две следующие попали в опалённую броню, а прокинув павшего сына императора на спину. Беззащитное существо с обваренной и пробитой плотью. Мы только что убили примарха, сглотнул Кей. Мы только что убили примарха. Гелантир ухмыльнулся, демонстрируя все свои зубы. Раздавить его, пусть им нечего будет хранить. Ардентер зашагал. Вывернутые назад ноги били по оползающему и испускающему пар стеклу, кроша его, пока машина, пошатываясь, спускалась в кратер. Когда она достигла тела примарха, Элас поднял правую ступню-лапу и взялся за оба рычага управления, чтобы обрушить конечность вниз. Пёс войны вздрогнул. Одна нога находилась в воздухе, и он был неустойчив. Громадные приводы в бедре и колене боевой машины протестовали, издавая грубое механическое чихание. Опускай ногу, приказал Гелантир. Прикончи его. Элас ещё раз резко толкнул рычаги управления. Нам что-то мешает. Кейс снова опустил забрало цели указателя, выглядывая через лобовое стекло левого глаза пса войны. Он медленно вздохнул и вновь бросил взгляд на принца пса. Мой принц пожиратели миров в развалинах они ликуют истекающий кровью полубог вырвался из земли сопровождая своё воскрешение буквально таким медвежьим рёвом его покрывала тёмная насыщенная кровавая влага он отшвырнул разбитые топоры которые уже никогда бы не взял и вдохнул в лёгкие воздух свободы Та пахла расплавленным стеклом и по ощущениям напоминала солнечный ожог. «Ларгар!» — произнес он, сплюнув кровь и, наконец, поднимаясь на ноги. Несущий слово поднял обожженную руку, не прося помощи, а предостерегая. У Ангрона не оказалось времени, чтобы поднять изуродованного брата, распростертого под ногами. Солнце померкло, будто мгновенно наступила ночь. Он повернулся. поднял руки и принял на свои плечи вес богомашины каждая мышца в теле напрягла сильнее чем пытающееся сохранить его железо сквозь металлические зубы просочились нитки слюны ободранные костяшки побелели пока он боролся с волей титана нога опустилась ещё на полметра и он издал медвежий рык сухожилье плеч издали треск а разбитые сапоги скользнули на кусок камня не превратившегося в стекло. Что-то хрустнуло в позвоночнике, и еще что-то в левом колене. Кости сжимались с таким же звуком, как ветки под ногами. И ему не понравился этот живой всплеск воображения. Но он услышал, как его люди ликуют. Услышал, как они воют, совершая убийство и выкрикивают его имя. Он моргнул, чтобы прочистить глаза от жгучего маслянистого пота и вогнал подошву в землю. Лицо изломанного ангела рассекла улыбка. Он перехватил как кистую стопу титана своими соскальзывающими, лоснящимися от крови руками и начал толкать назад. Ларгар. Речь Ангрона была чем-то средним между рычанием и смехом. Вставай, я не смогу держать его вечно.